Глава двадцатая. Двадцать первое июля, двенадцать часов, пятьдесят одна минута. «Прости». Извинения сами вылетели из уст Алины, и она поспешила объясниться, сжимая рубашку у себя на груди от нахлынувших эмоций. «Прости, я так боюсь, что мне тяжело держать себя в руках». Она обхватила плечи руками, обнимая. «Максим и Влад хоть знали тебя до слома, а я встретилась с тобой впервые и...» Она отвела взгляд. изглотнула скопившуюся слюну, и я испугалась. Мне до чертиков было страшно там, в больнице, когда я поняла, кто находится передо мной. А после, когда ты убила Илью... Сердце Анки пропустило удар, образовав дыру в груди. Я продолжала держаться только благодаря тому, что находилась в стенах своей работы. Я врач, и я всегда должна оставаться хладнокровной. Под конец Алина начала тараторить выплевывая слова в пустоту. Она так и не взглянула обратно на Анку, бегая взглядом по полу. Анка не верила своим ушам. «Но ты выглядела такой спокойной и веселой, и в больнице, и здесь, в театре. Я притворялась, понятно?» Алина зло обернулась на Анку, встретилась с ней взглядом и сразу отвернулась. Ее идеальная осанка дала трещину. Девушка начала сгибаться под тяжестью своей ноши. «Всю жизнь я держу при себе свои мысли и эмоции», стараясь не подвести маму. — Не залазь на дерево, Алина, ты же девочка. Не расставляй ноги, ты же в юбке. Ты слишком мало старалась, раз учитель поставил тебе четыре. Пародируя кого-то, вероятно, маму, Алина скривилась и закатила глаза, а одну руку отвела от плеча, сводя и разводя пальцы при каждом новом слове, будто изображая собеседника. — Когда начался слом, — продолжила Алина, немного взяв себя в руки, — я перешла на третий курс медицинской академии. И я малодушно тогда решила, вот оно. Наконец-то мне не придется больше изображать покорную и грациозную Алину. Не придется по наставлению матери использовать женские чары, чтобы пробиться в карьере. Ты знаешь, как женщине-врачу добиться, чтобы ее серьезно слушали?» Алина уже без страха взглянула на Анку, увлеченная разговором. «А никак!» — она развела руки в стороны. Лучшее, что я могла сделать, это стрелять глазками и притворяться глупенькой, чтобы добрый дядечка Васильев пожалел бедную девчушку. В глазах снова скопились слезы и полились по щекам вниз, когда Алина горько выдохнула на последнем слове. Удивительно, но ей даже стало легче. Она никому еще так не раскрывала свою душу, даже Максу, который за последнее время стал ей ближе, чем кто бы то ни было за всю жизнь. Девушка знала, что нравится парню. но боялась разрушить эту хрупкую дружбу. Она вообще многого боялась. Но никогда никому этого не показывала. Взгляд ненаруком снова сфокусировался на человеке напротив. Кроме нее. Алина сама не понимала, почему решила сейчас открыться, и на мгновение ей стало стыдно. Щеки покрыл румянец, прорвавшийся сквозь пудру и тональный крем. Анка сидела ошарашенная. Она и не ожидала, сколько боли скрывается в этой хрупкой и веселой девушке. С первого взгляда Алина показалась ей сильной личностью, быстро и бесстрашно принимающей решения в затруднительных ситуациях. А сейчас перед ней сидел человек, который будто всю жизнь кричал о помощи, но его никто не слышал. Даже сейчас, рассказывая о своих бедах, он не верил, что его когда-либо услышат. Анка подалась вперед и, обхватив руками Алину, прижала к себе. Захарова, не ожидавшая такого, замерла в объятиях. «Тише, тише!» Анка успокаивающе гладила ее по спине. «Послушай меня. Как бы ты сейчас ни пыталась меня убедить, что это была маска, я знаю, что передо мной красивая, умная, веселая и взрослая девушка, которая сама может решать, каким будет ее будущее. Даже если ты будешь совершать ошибки, спотыкаться, падать, я уверена, ты будешь снова вставать и идти вперед с гордо поднятой головой». Анка отстранилась от Алины и заглянула ей в лицо. «Моя жизнь внезапно закончилась пять лет назад, и вряд ли у меня теперь есть будущее». Она невесело усмехнулась. «Но мне было бы чертовски обидно, если бы до того момента всю мою жизнь решали за меня родители, кем быть, как себя вести. Представь себе только, умереть, так и не прожив собственную жизнь». Оленины глаза широко распахнулись на этих словах. «Уж я-то тебя понимаю. Меня последние пять лет тотально контролировали. И смотри, к чему это привело». Я совершила множество ужасных поступков, но это все было следствием не моих желаний, а чьих-то других. Так разве я желаете эти пять лет? Или просто существовала? Скажи мне. Улыбка на губах Анки дрожала. Она хотела поддержать девушку, успевшую стать ей близким человеком, но под конец речи и сама начала опускаться в самокопание. Она не чувствовала себя человеком, скорее монстром с животными инстинктами, который только и знал, что спать да есть, А больше ему ничего и не надо было. Валине же будто что-то перемкнуло. Теперь она ошарашенно смотрела на Анку. — Ты правда думаешь, что это не жизнь — слушать другого человека? Даже если это твоя мать? Голос предал девушку, превратившись в шепот. — Конечно. Анка уверенно кивнула. Сомнений у нее не было. — И ты правда себя не контролировала? — Ты ведь сама проверяла меня на церебра... церебра... Анка в смущении запнулась. «В цереброметре!» — машинально поправила Алина. «Ты правда хочешь избавиться от слома?» Последнее слово и вовсе прошелестело на губах тиши ветра. Если бы не тишина зала и безлюдной улицы, Анка могла бы и не услышать последнюю фразу. «Правда, правда, правда!» На все три вопроса. Она снова обняла девушку, шепча следующие слова ей на ухо. «Мне очень страшно, что я могу быть ответственна за слом». Но если это так, Алина, я клянусь, что все исправлю. Тишина, обступившая девушек, перестала быть осязаемой, распавшись тысячи невысказанных сожалений. Она сплотила этих двух людей, уцепившихся друг за друга в пустынном холле. Возможно, именно с этого момента Анка могла бы называть Алину другом, а Алина Анку — первой подругой. Девушкам врач никогда не доверяла, считая всех такими же двуличными, как ее мать. Внезапно Алина отстранилась, отталкивая подругу от себя. «О, боже, я, наверное, ужасно выгляжу!» Она помахала ладошками около лица, как будто пытаясь высушить слезы. Да, макияж потек и потрепался, но очарование Алины никуда не исчезло. «Фух, я пойду припудрю носик!» Она резко встала и начала отступать спиной вперед в сторону туалета. Ты Ты не жди меня здесь. Поднимись лучше наверх, в комнату, где мы ели. Алина хотела развернуться, но остановилась. Хотя нет, давай лучше в буфете на первом этаже. Я подожду тебя здесь, мне не тяжело, — ответила Анка. Да, но... — Алина взглянула на часы в телефоне. Ребята скоро будут, и мне кажется, мы можем забавно подшутить над ними и спрятаться. Что думаешь? Алина снова улыбнулась той жизнерадостной улыбкой, которую Анка уже хорошо знала. «Да, отличная идея!» — Анка встала и направилась к лестнице. «Жду тогда тебя в буфете. Не утони!» Махнув на прощание рукой, Анка скрылась в глубине арки. Ей показалась подозрительной вновь вернувшаяся напускная пускная веселость девушки, а потому она не стала далеко уходить, спрятавшись за стенку, и успела увидеть, с какой скоростью Алина скрылась за дверью уборной. Странно, она очень торопилась. «Давай же, давай!» — Алина судорожно включала свой розовый телефон. Времени оставалось немного. «Какая же она дура! Дура, дура, дура!» Алина вышагивала вдоль раковины, только краем глаза взглянув на себя в зеркало. «Страшилище! И как только девочка может быть такой безобразной, придется учить тебя пользоваться косметикой, а то никто на тебя даже не взглянет!» «У одиннадцатилетней Алины начался переходный возраст». усеивший нос и лоб мелкими красными точками. В классе уже все ходили помеченные гормонами, но Антонину Евгеньевну волновала только ее дочь. Она должна быть лучше, красивее, умнее, иначе ее тоже потом бросит муж с годовалым ребенком на руках ради молодой секретарши с надутыми губами и грудями. «Видела бы ты меня сейчас, мама?» Алина отвернулась от зеркала, впервые за 23 года жизни не поправив хоть что-то в своей внешности. Телефон долго грузился. Неудивительно, этой модели было уже лет 7. Девушка хотела покупать новый аппарат как раз перед сломом, но в связи с мировыми событиями отложила эту затею в долгий ящик. Наконец, заставка с логотипом фирмы исчезла, давая ввести пин-код 1612. Алина улыбнулась. Это, конечно, не день рождения Макса, но этот день он тоже должен был хорошо помнить. Декабрьский холод. В стране объявлено военное положение. Люди в панике, но Алина продолжает всем улыбаться, не показывая страха. «Покажешь им страх, они тебя живьем сожрут», — говорила мама. Все больницы работали на износ. Врачи не справлялись. Первый год был самый жуткий. Люди оказались просто не готовы к тому хаосу, что ожидал их впереди. Кто мог, бежал. Старики вспоминали годы блокады и сетовали, что в нынешние времена молодежь не переживет похожие потрясения, перегрызя друг другу глотки. На блокаду это не было похоже. Враг здесь был повсюду и нигде одновременно. Невидимый пока не сломает человека. И не дай бог, этот человек окажется рядом с тобой. Алина улыбалась, встречая раненых. Невинно хлопала ресницами, когда в нее кто-то врезался и начинал сразу же кричать. Крики моментально смолкали под таким взглядом. Изящно крутила бедрами, проходя мимо зазевавшейся толпы, отвлекая ее от творившегося вокруг ужаса. Зажималась с мерзким Васильевым в подсобке, чтобы он поставил ей поменьше утренних смен, когда голова совсем переставала работать. Все так, как учила мама. Пользуйся своим телом. Это твое орудие, твой щит и твой меч. Мир жесток, а люди еще ужаснее, и каждый захочет сделать тебе больно. И вот в относительно спокойную смену, по крайней мере в коридорах больницы можно было спокойно пройти, никого не расталкивая, к ним валились два старшеклассника. Один волочил другого за собой. Алина сразу поразилась высокому блондину. Он был практически раздет в одной майке и шортах. Его кожа горела красным и непонятно от натуги или холода. Голубые глаза лихорадочно блестели, а пухлые губы приоткрывались в такт дыханию. Влажные волосы прилипли к лбу, пока он затаскивал на рецепцию своего друга. Только потом она заметила второго коренастого парня, у которого лоб тоже был влажный, но не от мокрого снега или пота, а от начавшей уже сворачиваться крови. «Помогите!» — хриплый срывающийся голос. Алина обворожительно улыбнулась. Надо было их успокоить, чтобы не разбудили всех в округе, а потом позвать Кристину, пускай эта серая мышь работает, а Захарова хотела отдохнуть и посмотреть новый сериал, который теперь непонятно выйдет ли до конца. Она применила свою лучшую тактику — улыбка, легкий наклон головы и невесомое прикосновение. Достаточно, чтобы успокоить любого мужчину и попросить его подождать медсестру. «Пожалуйста, присядьте и под Алина не успела закончить, как парень резко схватил ее за руку. «Не играй со мной!» Сквозь зубы, тихо, чтобы слышала только она, прорычал парень. «Моему другу нужна срочная помощь. Ты сейчас свободна, как я вижу, поэтому не стой столбом и помоги ему!» Блондин отбросил руку Алины и усадил своего друга на кушетку. Он был накрыт двумя куртками. Одна, несомненно, была его, а вторая длиннее, вероятно, высокого блондина. Едва справившись с потрясением, что ее чары не сработали, Алина начала машинально осматривать больного, не снимая с лица улыбки. «Что с ним произошло?» Она откинула пряди с лба парня. Небольшой осколок застрял в коже, прямо на границе роста волос. Взяла руку парня и прижала пальцы к тыльной стороне запястья, переведя взгляд на наручные часы. «Авария!» Блондин топтался на месте и похлопывал свои плечи, пытаясь согреться. Какой-то поехавший, наверное, сломанный, врезался в нас со всей дури прямо со стороны Влада. — Ага, коренастого, — поняла Алина. Это было до захода солнца, но когда я очнулся, на улице уже была темень, а Влад еле дышал. Это произошло буквально через дорогу от вас. Вот я его и притащил сюда. Блондин перестал пританцовывать и серьезно взглянул на девушку. — Помогите ему. — Для начала? — Алина оставила пострадавшего и с улыбкой повернулась к раздетому парню. «Вам не стоило доставать его из машины. Если бы у него были серьезные внутренние повреждения, вы могли очень сильно ему навредить». Девушка заправила выпавшие из прически волосы за уши. «Я сейчас позову другого доктора, и она вам поможет». Она развернулась, чтобы уйти. Ее начинала раздражать эта парочка, а особенно блондин, который продолжал смотреть на нее волком, вместо того, чтобы, как все, упасть к ее ногам. «Стой!» Блондин снова схватил ее за руку. Раздражение начало перерастать в злость, что он себе позволяет. «Слушаю». Тем не менее добродушие в голосе у нее не убавилось. «Я понимаю, что сглупил, принеся его сюда без должного осмотра, но я не хочу сделать еще хуже, оставив его без помощи на неопределенный срок». Парень сжимал рука в халаты девушки, трясясь от холода. «Помоги ему, ты ведь врач. Я верю, что ты сможешь помочь ему. Этот парень и так уже настрадался». и Алина утонула в ледяной синеве глаз. Никто еще не говорил ей таких слов. Нет, врачом называли, конечно, но никто не говорил, что верит в нее и ее силы, считая пустышкой и глупенькой девчонкой. На ее решение взяться за незапланированную ночную помощь повлиял именно этот парень. У Влада оказалось сильное сотрясение мозга, но не более того. Осколок на лбу даже не дошел до кости. но сильно перепугал блондина, мешая крови сворачиваться, и она продолжала стекать вниз по лицу друга. Хуже дела оказались самим спасающим, Максимум, как было сказано в его паспорте, когда Алина уговорила и его на осмотр. Вывих плеча, обморожение конечностей и ушей, в машине была включена печка, и водитель решил сильно не одеваться, а потом пролежал на холодном льду, вывалившись из машины около трех часов назад. сотрясение и задетая гордость, когда его друг в какой-то момент осмотра начал храпеть прямо на кушетке, провалившись в глубокий сон. «Мест не так много, останетесь на ночь в коридоре», сказала Алина, закончив заполнять документы. «Утром вас посмотрит еще хирург и, думаю, отправит домой». Девушка зевнула, прикрывшись бумагами от чужого взгляда. Выглянув из-за них обратно, она столкнулась лицом к лицу с Максимом, который очень тепло ей улыбнулся. «Спасибо». Он снова взял девушку за рукав халата, но в этот раз более нежно. «Правда, спасибо. Я понимаю, что этому увольню хоть бы хны, и он там сейчас уже десятый сон видит». Максим ткнул себе за спину, где на кушетке самозабвенно спал пострадавший. «Но я бы ни за что не простил себе, если бы с ним что-нибудь случилось». Его взгляд стал серьезным. «Ты очень помогла». Алина не знала, что с ней происходит, но она не могла больше держать привычную ей маску, и та улыбка, что расцвела на ее лице, была искренней впервые за... Сколько лет? Пять? Десять? Улыбалась ли она когда-нибудь по-настоящему? — Это вам спасибо, — проговорила Алина и моментально нацепила привычную маску доброжелательности, заметив на лице парня удивление, смешанное с другой какой-то новой эмоцией. Она мягко освободила руку и двинулась в сторону ординаторской, по пути бросив дежурную фразу. «Выздоравливайте и больше к нам не возвращайтесь». Алина ушла уже далеко и не должна была этого слышать, но голос симпатичного блондина все же донесся до ее ушей. «Еще вернусь». Алина очнулась от воспоминаний. Время не терпело. Наконец-то телефон полностью загрузился, и она зашла в мессенджер, лихорадочно печатая сообщение «Отбой, мы передислоцируемся, по новой точке отпишу позже». Сообщение ушло и сразу же пометилось как прочитанное. Алина с облегчением выдохнула, успела. Но тут ей пришел ответ, стерший все краски с ее лица. «Мы на месте, успеем перехватить, прячься». «Нет!» Алина бросилась к выходу из уборной, Но быстро поняла, что опоздала окончательно, когда за дверью раздались грохот и короткий девичий возглас, оборвавшийся слишком резко.